Пушкиным встретились в аэропорту, куда Александр Борисович приехал на частнике, поймав машину в глухом переулочке, долго и беспечно при этом пошатавшись по центру города. При виде турецкого Пушкин слегка поднял брови, но ничего не сказал. Отреагировал на смену имиджа сдержанно. «Значит, так надо». А Турецкий, в который уже раз подумал, что Иннокентий Михайлович похож на хладнокровного индейского охотника на службе у тупоголовых бледнолицых. Тупоголовый бледнолицый — это, разумеется, он сам, помощник генпрокурора и... бизнесмен. Пока они пили кофе в аэропортовской кафешке, Турецкий объяснил, что требуется. Пушкин покивал, подумал. «А если меня опознают, Сан Борисович? В принципе, у меня тут есть знакомые менты. Это может как-то на вас отразиться. Будем ли мы и дальше входить в контакт точно? И еще, тут все время такая жара. Во-первых, называй меня Петр Петрович. Во-вторых, будем надеяться, что этого не случится. Насчет контакта по обстоятельствам. Но в гостиницу мне, конечно, не звони. На сотовый — да». Жару отключу, как только справишься с первым заданием. Вот тебе первое задание. Из аэропорта Пушкин поехал на улицу Коненкова в дом номер 6. Там он поднялся на третий этаж и позвонил в одиннадцатую квартиру, которую снимал Димон Головня. Так, по крайней мере, сказала турецкому «Елка». На звонок, однако, никто не реагировал. Возник извечный русский вопрос. Что делать? Он позвонил соседям. Через некоторое время за дверью послышалось шевеление. Пушкин понял, что его рассматривают в глазок, но замок так и не открыли. Он надавил на звонок снова и сказал «Можно с вами поговорить? Я слышу, что вы дома. Извините, пожалуйста». «Все равно я Вадичку никуда не пущу», — раздался истеричный женский голос. «У него близорукость! У него очки! У него скрипка! У него талант!» «Какого Вадичку?» — удивился Пушкин. — Куда не пустите? Какая еще скрипка? — А, вы не из военкомата? — Нет. За дверью помолчали. Наконец она приоткрылась, и через цепочку на Пушкина уставились подозрительные материнские глаза. — Наверное, я ошиблась. Тогда ладно. Но в дом я вас все равно не пущу. Что вы хотели? У меня через час заседание комитета солдатских матерей. — Все-таки вы заранее к армии готовитесь. не удержавшись, заметил Пушкин. «А вам какое дело?» Тетка немного брызгала слюной. Пушкин инстинктивно сделал шаг назад. Кто знает, вдруг она у нее ядовитая. «Я хотел спросить о ваших соседях из Одиннадцатой. но ну, вы же знаете, молодой человек, фотограф, на речке работает». А — -а -а -а -а", сказала тетка. «Я вас раскусила! Вы во флот его хотите забрать? В подводный? Не выйдет! Не выйдет! Не выйдет!» Она захлопнула дверь, изрыгая проклятия. Что же дальше-то? Пушкин подумал, что, может быть, за сын такой у этой сумасшедшей будет ли у него действительно какой-нибудь прок много от многострадальной российской армии. А, впрочем, у него своих проблем хватает. Он поднял голову и обследовал потолок. Ага, возле одиннадцатой квартиры потеки. Сверху явно заливают, причем не первый день. Потеки были разных цветов. От зеленоватого с плесенью до коричневого. Пушкин поднялся на следующий этаж и позвонил в пятнадцатую квартиру. «Ща, подожди!» — раздался женский голос. Даже скорее девичий. На этот раз дверь распахнулась настиж. На Пушкина снизу вверх взирало очаровательное существо с папироской в руке. Оно было в шортах и линялой футболке, с копной черных волос и огромными глазами. «Ой!» — немного смутилось существо. «Я думала, друзья вернулись. Вам кого? Родители уехали. Они на раскопках под астраханью «Жаль», — сказал Пушкин, оценивая ситуацию. «А я, видишь ли, с ними уже говорил об этом. Я под вами живу». Ну и он развел руками, как бы испытывая неловкость. «Ну и заливаете вы нас». «Чёрт, я так и знала!» — расстроилось существо и аккуратно затушило папироску. вела пальчиком. «Мне мама говорила, ванну больше час не принимать, трубы старые. Что, сильно залили?» Из внутренности квартиры неслись табачные облака и непонятная энергичная музыка. Что-то уж очень современное. Да, в общем, терпимо, не плаваем пока. Из ближайшей комнаты закричали. «Стасик голландских шишек срубил?» «Это не Стасик!» — бросила через плечо существо, потом Пушкину. «Значит, это вам Надька квартиру теперь сдала?» Пушкин кивнул. «Да, а вы с ней подруги?» — девчонка хихикнула. скажите тоже!» «Я так подумал, раз вы в курсе того, что она сдаёт». «Просто когда последний раз скандалили из-за потопа, который мы устроили?» — объяснила девчонка. «Я видела, как предыдущий жилец свой въезжал. Серьёзно такой, дядечка, неулыбчивый?» — Дядечка? — засомневался Пушкин. — Ну да, лет двадцати пяти, наверное. — Это Димон-то серьёзный, — по возможности легкомысленно переспросил Пушкин, чтобы исключить путаницу, хотя уже понял возрастную линейку. — Не знаю я ни про какого Димона, а этого дядечка я ни разу не видела больше. Один раз только у него спички стрельнуло, прикольно, и всё. — А у нас тут последнее время... — она откровенно улыбнулась. — дым коромыслом до утра. Отрываемся по полной, пока родителей нет. Жаль, недолго осталось Осень на носу. Тут она нас Так что, если мешать будем, вы скажите сразу, ладно? Не надо разборки устраивать, маму расстроится. Ладно, ладно. А что за прикольные спички? Ща покажу. Она ушла в недра квартиры и минуту спустя вернулась с коробком фирменных спичек. Собственно, спичек в нем уже не было, зато на коробке было написано «Кафе Террариум». Бизнес-ланчи и дискотеки. Когда Пушкин выходил из подъезда, навстречу ему шёл здоровенный, под два метра от с маленьким чёрным футляром под мышкой. «Страшное подозрение», — охватило Пушкина. «Это ты, Вадичка, из десятой квартиры?» «Да», — удивился Дитина. «А откуда вы?» «Хочешь иметь стильную прическу и бесплатно питаться?» — мстительно сказал Пушкин. «Приходи в наш военкомат». Дитина попятился в подъезд. А Пушкин, пребывая уже в неплохом, в общем, настроении, позвонил напарнику. — Пётр Петрович, чем занимаетесь? — Спорю тут с одной продвинутой журналисткой о смысле жизни. Она говорит, что его нет, а я доказываю, что его слишком много. А что, я нужен? — Я только вот что хотел. — Вы, случайно, не знаете, что такое голландские шишки? После некоторой паузы турецкий сказал. — Издеваемся? — Да какое там... Вполне серьёзно спрашиваю. Что-то знакомое вертится вот в башке. Вроде слышал. Иннокентий Михайлович. Голландские шишки — это травка. Вроде гашиша, только поинтереснее, понял? У молодняка популярно. А что случилось? Потом расскажу. Привет продвинутой журналистки Пушкин подумал, что можно, конечно, позвонить куда следует. В Волжской милиции у него были знакомые. Но... Не станет он этого делать. Просто не станет, и всё. Да, он не прав. Травка — это, конечно, наркотик. Но ведь и сигарета, которая сейчас у него в зубах торчит, тоже наркотик. А девчонка побалуется, встретит нормального мужика, потом ненормального, потом снова нормального, замуж выйдет, детей родит, карьеру будет делать или не будет. В общем, жизнь так закрутит. Может, и стоит сейчас впрок расслабиться. И он поехал в террариум. Турецкий спустился по крутым ступенькам и заглянул в полутёмный сводчатый зал. Это была пивная, куда его вызвал Пушкин. Посетителей было немного, и Пушкина Турецкий среди них не разглядел. Зато увидел, что помещение этим не ограничивается, арочный проход, и он уже в следующем зале. Пушкин сидел там, На столике перед ним были две кружки пива и соленые сушки. С другой стороны стола жались двое молодых людей, лет двадцати, едва ли старше. Вид у них был слегка испуганный. Пушкин знал свою работу. И наверняка не вызвал бы, если бы ему нечего было сообщить. Пушкин подмигнул турецкому. «Вот, Петр Петрович, поговорите с этим шибздиком». Он протянул свою длинную руку и встряхнул парня так, что тот едва не слетел со стула. По мигмике и тону Пушкина Турецкий сообразил, что его дело теперь играть хорошего полицейского. — Как тебя зовут? — Алекс. — А я Майкл, — подал голос второй. — Это не важно, потому что ты будешь сидеть и помалкивать, — внушительно сказал Пушкин. Турецкий укоризненно покачал головой. К чему, дескать, такие грубости? «Вот что, Алекс, я хочу, чтобы вы мне быстренько рассказали про Димона Головню, и мы полюбовно разойдемся». Алекс вопросительно посмотрел на Пушкина. «Про террариум повтори». «Ну да, — подтвердил Алекс, — мы зависали там в четверг, ничего хорошего там не было. Вообще убогое место». Чем же убогая? Сначала нас обломали с кальяном, сказали, нет угля, пришлось пив пить. Тяжело вам, посочувствовал Турецкий. Да, а потом Майклу принесли совершенно остывший кофе. Он попросил его заменить или подогреть хотя бы, но официант к просьбе отнесся холодно, а его коллега довольно громко так сказал, да подогрей ты ему в микроволновке так, чтобы он губы обжег себе, сука. Это как по-вашему? «Нехорошо», — без всяких эмоций сказал Турецкий. «Некультурно». «Я вас понимаю, молодые люди». Он вытащил пачку сигарет и предложил молодым людям. «Не, мы не курим», — вставил Майкл. «Это вредно». «Надо же», — удивился Турецкий, щелкая зажигалкой и продолжая рассматривать подростков. «Потом мы попросили официанта поставить диск, который принесли с собой, хотя бы за деньги. Он согласился часа через полтора». К двум часам ночи менеджер зала, все время косившийся на нас, снял ботинки и улегся спать. По соседству, на диванчике. Сказал, что всегда там спит. К пяти утра мы решили, что нам пора, попросили счет. Я пошел к барной стойке, чтобы забрать диск. За стойкой никого не оказалось, и я стал разглядывать музыкальный центр, пытаясь понять, как вынуть его из центра. Тут вопль не трогать. Из-за двери, видимо, вход на кухню, на меня обрушились потоки нецензурной брани. «Девушка, по виду похожая на повариху, предлагала вступить мне в половые сношения с мамой, папой, причем в извращенной форме. Я сначала не поверил, что она говорит это мне, и переспросил. Она подтвердила. Я разбудил спящего менеджера и попросил у него книгу жалоб. Мы с ним отправились в соседний зал искать книгу жалоб, но не нашли. А когда вернулись, то увидели, что девушка с кухни и трое моих друзей кидаются друг в друга пирожными и блюдцами». и она при этом не перестает ругаться. Менеджер сразу убежал на улицу. А мы, подавив сопротивление поварихе и забрав свой диск, заведение покинули. Но на улице нас уже ждал менеджер с четырьмя охранниками из соседнего ресторана. Эти уроды предложили нам оплатить пострадавшие во время конфликта с поварихой пирожные. В ответ на это предложение Майкл сказал, что мы уходим, А на повторное требование выдал следующее. «Если хочешь нам что-то сказать или набить рожу, то догоняй нас. Видишь, мы уходим». Менеджер решил, что он нам говорить ничего больше не хочет, и мы ушли. всё «Точно все?» — проникновенно спросил Турецкий. Очевидно, все-таки вид у хорошего полицейского был не слишком дружественный. Потому что Алекс невольно подался назад. «Я бы перекрестился, но не знаю, как это делается». «А на кой чёрт мне всё это надо?» — ласково спросил Турецкий. Алекс с Майклом переглянулись и посмотрели сперва на Пушкина, потом на Турецкого. Как бы говоря, а мы-то тут при чём? Пушкин всё объяснил одной фразой. «Менеджер — это Димон». «Так...» — задумчиво произнёс Турецкий. Алексу в его голосе послышалась угроза, и он невольно вжал голову в плечи. свободно пацаны, — сказал Пушкин. — Вам зачтется. Приятелей как ветром сдуло. — Он в отпуск ушел, — сказал Пушкин. — За свой счет. Причем вчера. Кто-то предупредил, наверное. И дома не появлялся. На съемной, то есть квартире. Своего угла у него нет. Женщины постоянные тоже. Спрятался где-то. Город большой, злачных заведений много. Турецкий кир... Кивнул, он ждал чего-то подобного. «Значит, фотограф и менеджер кафе «Террариум». Что же его связывает с моим клиентом? Только покер?» «Это не моя проблема, верно?» Напомнил Пушкин. «Я всего лишь должен его найти. Пока известно немного. Курит сигареты собрания, пользуется серебряной зажигалкой «Зиппо». Всего лишь». «Так ищи!» Они расстались, и Турецкий подумал, что ситуация вышла из-под контроля. Или, точнее, взяла его самого под свой контроль. Чем он занимается? Ищет какого-то игрока демона который, возможно, знает игрока Веснина. Причем ищет для того, чтобы отдать его на растерзание игроку Агафонову. Но не бред ли? Возникло острое желание вернуться в гостиницу, залечь в прохладную ванну и выпить полбутылки виски. А может, ты целую. Когда Турецкий вернулся в гостиницу, в номере его ждал сюрприз. Во-первых, входная дверь была открыта. Во-вторых, внутри были непрошенные гости. Двое крупных мужчин расположились в креслах и равнодушно смотрели телевизор, причем без звука. Турецкий, однако, и бровью не повел. В сущности он уже давно ждал чего-то подобного и был удивлен только тем, что его не потревожили раньше. Он спокойно кивнул пришельцам и прошел к бару, забил почти полный стакан льда, налил немного виски, поболтал и выцедил с наслаждением. Поставил стакан на бар и вдруг заметил рядом упакованный ящичек с сигарами. Турецкий изобразил приятное удивление. — Собственно, он уже так в последнее время привык врать и изображать кого-то другого, что это вышло легко и естественно. — Это вы доставили. Теперь уже удивились пришельцы, а турецкий времени не терял. Коробку распаковал, осмотрел ящичек, прочитал дарственную надпись, сделанную себе любимому, хмыкнул, пробормотал. — Что ж, приятно, приятно, не забывают черти. Открыл, достал одну сигару, Вторую понюхал, остался доволен. Повернулся к непрошенным гостям. — Сигару хотите? — спросил он, поднося ящичек им по очереди. — Похоже, настоящий панч. Мужики переглянулись. Не часто, видимо, не слышали такое предложение. — Я не против, — отозвался первый, которого Турецкий сразу назвал про себя «братан». Не в силу каких-то социальных факторов, а потому что тот был лыс, только не обрит, как турецкий, а вполне естественным образом. Но в любом случае Александр Борисович почувствовал к нему симпатию. Братан взял сигару. Второй сделал то же самое, не сказав ни слова, даже не поблагодарив. Однако то, что на крышке роскошного ящичка была здоровенная серебряная пластина с дарственной владельцу – произвело на незваных гостей определенные впечатления. Они переглянулись. И братан даже посмотрел себе под ноги, будто пришел с улицы, где идет проливной дождь, а он, растяпа такая, страшно наследил. — Малоприятная у вас, наверное, вышла прогулка в такую жарищу заметил второй мужик, откусывая кончик сигары и выплевывая его себе в ладонь. По крайней мере, не на пол усмехнулся про себя турецкий. Неплохое правило, пригодное как для повседневной жизни, так и для работы под прикрытием, отвечать так, чтобы в ответах этих содержался максимум правды, которую можно огласить без риска для себя. Турецкий сказал, «За кого вы меня принимаете? Если бы это зависело от меня, я бы даже не вышел на улицу. Но мне сегодня пришлось навестить тяжело больного друга. За городом. Заодно и искупался». — Плегчало, поди, — заинтересовался братан. — Завидую вам. Я вот давно не убирался Плегчало, — охотно покивал турецкий и предложил зажигалку. Они подкурили и синхронно закашлялись. — Не затягивайся, кретин, — сказал братан второму, и тот в ответ пихнул его локтем. — Сам знаю. «Мы вообще-то из милиции», — как-то вскользь заметил братан, словно сообщал о том, что в детстве собирал марки. Турецкий подумал, что они, должно быть, считают его полным идиотом. «О, в самом деле», — отозвался он тем самым светским тоном, каким должен был говорить господин Долгих, пребывая пока еще в добром расположении духа. «Паспорт у вас где?» «Приезжему, по-моему, разумнее всего держать документы при себе». Здравая мысль. Турецкий вручил собеседнику паспорт. Тот внимательно изучил документ и передал его товарищу. «Тот вроде все в порядке», — сказал второй. Турецкий, с сигарой в зубах, стоявший возле балкона, ничего не ответил. Он смотрел на незваных гостей, изображая на лице совершенную беззаботность. «Второй милиционер...» Вернул паспорт братану, который машинально стал барабанить пальцами по обложке. «Нас послало начальство», — сообщил он, и Турецкий заметил, что они оба теперь смотрят на него в упор и безотрывно. «Оно хочет, чтобы вы ответили на некоторые вопросы». Невозможно было не обратить внимание, что некое абстрактное начальство никак не персонифицируется. и даже не низводится до единственного числа. Хорошее правило. Если у тебя нет наготове уместного ответа, лучше промолчи. И если собеседник сказал что-то, что, по его мнению, требует ответа, твое молчание приведет его в замешательство. Так что Турецкий ждал, пока милиционер договорит. — Что скажете? — не выдержал второй. — По какому поводу? Тут вмешался братан. Хотя Турецкий не до конца был в этом уверен, ему показалось, что он немного колеблется. «Дело в том, жители этого района жалуются на шум, который поднимают посетители казино». «Казино?» «Ну да, казино в гостинице». Зазвонил гостиничный телефон. Турецкий знал наверняка, что это Везьмикино, если только не случилось что-то экстраординарное, и Пушкин не нашел за последние полчаса Димона. — Алло? — Пётр Петрович, — прощебетала журналистка. — У меня созрело классное предложение. Хочу вам подсунуть концепцию нового журнала для издательского дома. — Что скажете? — Хм, — сказал турецкий, поглядывая на ментов. — Вопрос уж больно серьёзный. Не по телефону же. — Вы заняты? — Да не особо. Собирался вот ванну принять. Он невольно посмотрел на ментов. — Так принимайте, конечно, а я пока в гостиничное казино заскочу. — Зачем? — удивился Турецкий. — Удивился и вообще, и такому вот совпадению. Менты прислушивались к разговору и явно гадали, кто позвонил и о чем идет речь. — Журнал? Про игровой бизнес! — объяснила Ольга. — Пригласи Магафонова регулярную колонку вести. Да и вообще, идея пальчики оближете. — Вот что, давайте встретимся там через час, — сказал Турецкий и, не дожидаясь ответа, положил трубку. — А я и не знал, что в гостинице есть казино. — сказал он с видом приятного удивления уже ментам. — Надо бы посетить. — Теперь знаете, — сказал братан. — Оно на крыше в застекленном помещении. А у них что-то с кондиционерами случилось, и из-за жары они теперь открывают окна. А там игроки, сами понимаете. Мы хотим знать, вас лично шум не беспокоит... «Если они действительно так уж шумят, то, наверное, очень вам мешают». На мгновение Турецкий растерялся. Что за ахинею несет этот тип? И какого черта шефу УФСБ понадобилось посылать к нему своих подчиненных под видом ментов, да еще таких придурков? Задаваемые ими вопросы бросали вызов здравому смыслу, хотя актеры, конечно, были замечательные. И это уже тревожило Турецкого». Если у Тяжлого такие кадры, то это весьма серьезный противник. В первую очередь для Веснина. Но теперь похоже было, что и господину Долгих готовят ловушку. Что же происходит? Обыскивали ли его апартаменты? На первый взгляд нет. Найти, правда, они ничего тут и не могли. Но важно знать, что вокруг него творится. Но на вопрос Турецкий ответил предельно спокойно. По правде говоря, я сплю как убитый. Наверное, потому что у меня чистая совесть и незапятнанная репутация. Так что я пока никакого шума не слышал. Менты тоже оставались невозмутимы. Или они не понимали юмор, или просто получили соответствующие инструкции. А может сигара на них так подействовала? Кажется, с непривычки они все же затягивались и теперь выглядели слегка осоловевшими. Турецкий доброжелательно добавил. Но даже если меня и разбудил бы поднятый кем-то шум, я бы не стал жаловаться. В мире ведь столько горя, нищеты и трагедий, что, по-моему, нехорошо было бы мешать развлекаться людям, которые способны развлекаться. Менты выпучили глаза. Такого аргумента они, похоже, еще не слышали. — Но факт остается фактом. Граждане возмущены, и наше начальство убеждено, что этому необходимо положить конец. — Кстати, — вспомнил братан, — а разрешите полюбопытствовать. А что вы делаете в Волжске? Вопрос был задан столь дружеским тоном, что турецкий понял — расслабляться нельзя ни на секунду. Дружелюбный мент гораздо опаснее подозрительного. «Читаю местную прессу», — ответил Турецкий и указал рукой на стопку газет на столе. Четыре глаза устремились в этом направлении. Братан легонько кивнул второму. То ли это означало, то ли он дал понять напарнику, что считает постояльца люкса идиотом, то ли выразил сочувствие желанию Турецкого обрести покой в этом беспокойном мире. Во всяком случае, они встали. Братан потушил сигару и положил ее в нагрудный карман рубашки. Второй сделал то же самое, только потушить забыл. Турецкий пожал им руки, закрыл за ними дверь и с довольным видом пошел в ванную. Раздеваясь и посмеиваясь, он открыл кран и налил полную ванну воды, добавив немного хвойной пены. Вернулся в комнату, прихватил бутылку виски, стакан со льдом и уже окончательно залез в ванну. «Ну и командировочка! Сколько встреч, сколько людей!» Турецкий сделал основательный глоток и положил себе на лицо холодное полотенце. В голове волжские персонажи уже не очень-то помещались. А ведь, скорее всего, это еще далеко не комплект. Пожалуй, пора побрить голову. Он вытянул шею. Нет, так ничего не видно. Приподнялся из ванной и с сомнением глянул на себя в зеркало. Все же лучше завтра. Да и вообще, к чему такие сложности? Бреются-то почти все самостоятельно, а вот стричься же никому так в голову не проходит». Завтра он пойдет в парикмахерскую и... Едва ли не впервые в жизни Александр Борисович Турецкий, видный, крупный, уверенный в себе мужчина, не знал, что делать, до да чего греха таить, попросту растерялся. За спиной у него стоял человек и внимательно, серьезно смотрел на Турецкого. Тоже в зеркале. Он был высок, сухопар, На носу у него были очки в тонкой оправе, и еще он раскачивался с пяток на носки, будто терпеливо чего-то поджидая. Это был тот самый человек, которого Турецкий встретил в бильярдной в яхт-клубе, когда он выходил после разговора с Волковым-Пятибратовым. Но что ему было нужно? И как он, черт побери, сюда попал? Турецкий хорошо помнил, что после того, как ушли менты, он закрыл номер на ключ и из двери его не вынул. Турецкий прокашлялся. «Может, все-таки выйдете?» Сухопарой задумчиво кивнул, но, задержавшись, на пороге добавил. «Симпатичная татуировка. Может быть, угостить вас ужином?» — сказал он, внимательно разглядывая турецкого, вышедшего в комнату в банном халате. — Вид-то вас, честно говоря, несколько замученный, и даже грозная лысина не спасает. А вот ужин, хороший ужин, хорошее вино, очень, может быть, спасут. Видите ли, я чувствую себя неловко. Мне кажется, я поступил невежливо, а вы все же гость в нашем городе. «Когда мы с вами встретились в яхт-клубе, я, кажется, даже не поздоровался. Хочу загладить свою оплошность. Разрешите представиться начальнику ФСБ Тяжелов Афанасий Константинович?» «Это он», — сразу поверил Турецкий. «Боже, какой же я дурак! Тяжелов собственной персоной!» Вот, значит, как выглядит человек, которого никто не может сфотографировать. «Это все жара», — сказал Турецкий. Сухопарой сочувственно кивнул. Часто лицо собеседника может сказать больше, чем его слова. Лоб у тяжлого был ясный и благородный, как будто вылепленный мощным и деятельным умом, зато рот выражал строгую непреклонность. Все в его чертах дышало энергией и силой. Неожиданно для себя самого Турецкий с каким-то удовлетворением созерцал его вдумчивую сосредоточенность и ясно выраженную твердость. Но глаза, в которых, быть может, таилась главная разгадка, были немного опущены и мало доступны наблюдению. Тяжело впечатлить. Посматривал по сторонам, как человек празднолюбопытствующий, как будто это он тут турист. Профиль тяжелого был еще более суровый и четкий. У мужчин такая внешность вызывает уважение и желание дружбы. У женщин гораздо более однозначные чувства. И сразу же турецкий понял еще кое-что. Парни, вломившиеся к нему в номер, не были подставными. Это были самые настоящие и самые заурядные менты. На то и делался расчет. Не на сложную актерскую игру, а на их природный, естественный, так сказать, кретинизм. Такой аз, как Тяжелов, не станет усложнять комбинацию. Вся соль заключалась в том, чтобы поговорить с постояльцем какое-то время, одновременно снимая его скрытой камерой. Съемка, несомненно, тут же транслировалась в какое-нибудь соседнее помещение. И тяжелов прекрасно видел и слышал все, что происходило. Он хотел посмотреть на постояльца Люкса, и он на него посмотрел. И оценил. И изготовился к прыжку. И прыгнул. И застал врасплох. Что же теперь? Теперь вот Что? Турецкому оставалось надеяться, что выглядит он не слишком потерянным. Хотя, конечно, в таком виде, практически в костюме Адама, большого достоинства не соблюдёшь. Но самое главное сейчас понять, кем тяжелов его считает. Бизнесменом или засланным казачком? Ладно, поживём – увидим. Если ещё поживём. «Можно заказать ужин в номер», – предложил Турецкий. — Вы невнимательны. Я угощаю ужином вас. Турецкий пожал плечами, дескать, вроде бога, и стал одеваться, не переходя в другую комнату, прямо на глазах у Тяжлого. Пусть ФСБшник видит, что он абсолютно спокоен и никому никаких сигналов подавать не собирается. — И далеко мы поедем? — спросил Александр Борисович, когда они подошли к лифту. — На крышу. — ответил Тяжлов совершенно серьезно. Турецкий поднял брови, но больше никак не отреагировал. Тяжлов не шутил. Они действительно поехали на крышу. Не врали и менты. Там было казино. Но помимо казино там оказался еще и крошечный ресторан. Для избранных. Правда, чтобы попасть в него, надо было пройти через все то же казино. Две рулетки, четыре стола для блэкджека, еще четыре для покера и один для крэпса. Ольгу Везьмикину турецкий заметил сразу. Она сидела в баре на высоком табурете и слегка болтала ногами. Перед ней стоял бокал с маргаритой, но Ольга к нему еще не притрагивалась, а что-то строчило в блокноте, возможно, готовилась к серьезному разговору со своим издателем. А возле стола с Блэк Джеком Турецкий увидел мужчину в голубых джинсах и чёрном пиджаке. Он подкуривал длинную коричневую сигарету с помощью зажигалки «Зиппо». Это был Димон Головня. — Вот так встреча, — сказал Турецкий, останавливаясь. — Кого-то увидели? — вежливо поинтересовался Тяжелов. — Да, там моя новая сотрудница. Очень талантливая журналистка, между прочим. Он усмехнулся. Мечтает взять у вас интервью. Лучше пусть не мечтает. Здоровее будет. Понятно. Не будете против, если я скажу ей пару слов? Сделайте аж должение. Турецкий с беспечным видом подошел к бару, стараясь, чтобы Димону не был виден даже его профиль, и, не здороваясь, сказал Ольге. Звоните Агафонову, скажите, что человек, который ему нужен, сейчас здесь. «Вот он, в пиджаке и джинсах, видите?» «Хорошо. Это Дмитрий Головня. Пусть флюгер срочно выезжает. Его в казино не пустят, так пусть ждет в холле первого этажа, а вы следите за этим парнем. Их надо свести во что бы то ни стало. Если я не освобожусь, сделайте это сами. Мне не звоните». Ольга надо было отдать ей должное, отреагировала сдержанно. Едва заметно кивнула. Положила блокнот на стойку и достала мобильник. Когда Турецкий вернулся к поджидаевшему его тяжелову, он бросил на Ольгу последний взгляд. В другой раз его бы позабавило, как всезнающая журналистка недоуменно смотрит на начальника УФСБ, пытаясь понять, кто это, собственно, такой. В другой раз, да. Но не сейчас. Уф. Он перевел дух. Пока все складывалось довольно удачно. Если, конечно, не считать того, что температура тут была под 40.